Проснулся я сам, что в последнее время со мной бывало редко. Я открыл глаза и сразу же уставился на настенные часы. Судя по ним, уже наступил вечер. Часы показывали точнёхонько 8 часов. Ещё не до конца осознав, сколько я проспал, я потянулся к выключателю. Скорее по привычке, нежели по необходимости, ведь видел я и без света. Свет, естественно, не работал. Черт. А ведь электрик так и не пришел. Я бы от стука в дверь наверняка проснулся. Да и Клава что-то не пришла. Может быть, электричество отрубило только у меня? Или ей без света хорошо? Хорошо, что сейчас лето и темнеет поздно вечером. Впрочем, я и так отлично вижу. Плеер, конечно же, валялся на полу. «Ну и фиг с ним. Давно пора новой купить. И компьютер заодно. Вот только банк ограблю и сразу все куплю». Поднявшись-таки с кресла, я пошел умываться. Сие занятия определенно возвращает к жизни. А есть так как хочется. За последние дни я кроме чипсов в баре даже и не ел толком. Зайдя в ванну, вспомнил, что ведро-то я на место под раковиной не поставил — И теперь все пространство в ванной было залито водой. Опять. Бедные соседи. Я их уже целый год заливаю, а сантехника никак не заходит. Уже раз десять вызывал. Кстати, последний раз всего неделю назад. Как раз когда труба протекла. Кинувшись в кухню задряпкой, я поставил чайник и прихватил с собой ведро. Не прошло и получаса, как все было вытерто Чайник уже давно вскипел, и мне оставалось только умыться. Зеркало меня ничем сегодня не порадовало. Мое отражение появилось в нем всего один раз и всего секунд на пять, но мне этого хватило, чтобы понять, что выгляжу я паршиво. Если учесть, что от царапин остались только шрамы, а естественная бледность проявилась еще острее, то весь мой вид теперь иллюстрировал пословицу «краша в гроб кладут». особенно мне не понравился тоненький шрам горизонтально проходящий через нос и правую щеку он выглядел каким-то красноватым и на фоне белого лица совершенно не смотрелся в холодильнике хоть шаром покати в чем нет ничего удивительного кто же кроме меня его заполнит Э жениться тебе надо барин у меня вроде был аванс Ах да, это было еще вчера. Но сегодня его уже нет. Пить надо меньше. А выпив чай на голодный желудок, я заглянул в гардероб. Не густо. И одежки пора прикупить. Правда, мне тут плащик со шляпой подкинули. Но что-то не хочется в них ходить. Как же быть с деньгами-то? Хас, когда давал мне аванс, наверняка не думал, что я его пропью в тот же вечер. Я и сам этого не ожидал, если честно. Нужно сегодня с ним поговорить. Я ведь даже не могу получить информацию о работе. Ведь интернета, как и компьютера, у меня больше нет. Мог бы зайти в интернет-клуб и получить почту, но денег-то ни копейки. И как я умудрился столько потратить? Нет, вторая бутылка была определенно лишней. Тут раздался очередной стук в дверь. Переполненный плохими предчувствиями, я пошел открывать. То ли это клава, которая приехала и увидела, что электричества у нее нет, то ли соседи снизу, которых я залил. А может, электрик. Да нет, они в такое время уже не ходят, наверное. Заглянув в глазок, я обомлел. Вот этого я не ожидал. У двери стояла милиция, а конкретнее капитан Лысько собственной персоной. Неужели Клавдия или затопленные соседи перешли к активным мерам? Я открыл дверь. Здравствуйте, Виктор Михайлович, проговорил он. Здравствуйте. Как бишь его по имени отчеству? А фиг его знает. Как ни странно, я опять к вам с теми же вопросами. Вы заметили что-нибудь странное сегодня? Ага, соседи сегодня особенно тихие. — Да нет, я только что проснулся. Я поздно из клуба вернулся. — Я бы сказал, рано усмехнулся капитан. — И это знает. Может, знает, и с кем я пил? — Кстати, передавайте привет Константину Валерьевичу. Мы с ним бывшие одноклассники. — Однако ж. — Ладно. А что случилось, — подозрительно спросил я. — Да как вам сказать? Соседку вашу обокрали. — Как? Какую? — Какую? «Неужели? Нет, быть того не может!» «Да из квартиры напротив», — сказал капитан. «Уф! А я уж было подумал. «А кто? Я хочу сказать, зачем?» — удивленно спросил я. «У нее же брать-то нечего!» Милиционер согласно кивнул. «Да кто ж теперь молодежь поймет? Может, просто так, интереса ради обокрали». Ведь даже не взяли ничего, кроме каких-то старых бумаг, еще от ее мужа. Мужа? Это сколько же этим бумагам лет-то? Когда я сюда въехала она уже одна жила. Кому такое понадобилось, удивился я. Понятия не имею. Ну ладно, простите, что я опять вас побеспокоил. Я тогда пойду дальше опрашивать жильцов. Кстати, тут на вас жалоба поступила, что вы соседи внизу топите. — Все-таки поступило. — Я уже который день жду водопроводчика, да еще теперь и электрика. То-то я гляжу, звонок не работает. — Ну, до свидания. Капитан повернулся и пошел к соседям. Я же захлопнул дверь и пошел на кухню. На кухне я налил еще чаю и сел за стол. Интересно все-таки, что же в этих украденных бумагах такого, что могло заинтересовать воров? — Главное, как они узнали про эти бумаги. От кого? Я бы спросил у Клавдии Степановны, но боюсь, что она мне не ответит. Все, хватит. Надо идти в клуб и там попытаться разобраться с некоторыми проблемами. Например, с финансовыми. Серьезно. Если Хас не даст мне денег хотя бы в долг, тогда я не смогу выполнить его работу, потому что раньше с голоду умру. Приняв душ и одевшись в относительно чистую одежду, я собрался в литерхом. Прихватив на всякий случай еще и шляпу, взялся было за ручку двери, как вспомнил, что ключи-то я потерял, а значит выйти не могу. Хорошо, что Лана, когда уходила, кинула в коридоре свою нелицензионную копию ключей. Они поблескивали в полумраке рядом с ботинками. Осталось только забрать из кармана порванной рубашки визитку Лиды, а то ведь забуду потом, да так и постираю. Я полез в стиральную машинку и достал рубашку. Далее я честно попытался засунуть руку в карман, но его просто-напросто не оказалось на месте. Видимо, мне его оторвало голубое чудище. Вот же тварь. Я бросил рубашку и выскочил на лестничную клетку. Захлопнув дверь, я бросился вниз по лестнице, едва не сбив с ног молодого лейтенанта, который в прошлый раз заходил вместе с капитаном Лысько. «Извините», — кинул я на ходу, — «может, еще не поздно? Может, визитка еще там валяется?» «Ну, пожалуйста, господи! Ну, что тебе стоит?» Расстояние до той самой скамейки я преодолел за рекордное время. Скамейка стояла в том же виде, в каком я ее и оставил. Все осталось по-прежнему. Даже дрын мой там же валялся. Я подбежал и, тяжело дыша, бросился искать в траве визитку. Хорошо еще, что я в темноте вижу, а то уже совсем темнеть начало. Я тут же нашел свои ключи. Они лежали под лавкой, но вот визитки нигде не было. Вот за что, а? Только красивую девушку встретишь, как она уходит к другому или теряется по иным, не зависящим от вас обстоятельствам. А я уже размечтался, блин. Я огорченно побрел вдоль аллей в сторону клуба. Путь мой проходил через весь парк, так что время для жалости к себе было достаточно. в Который раз я обломался. Бывает, конечно, но слишком уж часто. Может, хоть в клубе расслаблюсь, Вот только веселиться совершенно не хочется. Одно успокаивает. Хуже уже быть не может.